Прибыв по адресу места жительства Гуля, я оставила машину во дворе пятиэтажки и направилась к старушкам, расположившимся на скамеечке возле ближайшего подъезда. Добрый день. Вы не могли бы подсказать, в каком подъезде находится двадцать первая квартира? Старушки переглянулись и будто не расслышав моего вопроса, продолжили беседовать в своём. В этом раздался голос за моей спиной: Я обернулась и увидела худого паренька. — Что-то я не видела вас здесь раньше. Я Гули. На ее подругу вы тоже не похожи. Моя сестра с интеллигентками не общается, предпочитает мужское население города. Честно говоря, я к ней по делу. Сама не зная зачем, стала я объяснять парню. Меня Таня зовут, а тебя? — Аким, — настороженно произнес мальчишка. — Ты с сестрой живешь? поинтересовалась я, отходя подальше от старушек, навостривших уши. Ну да, папка другую жену нашёл, мамка спилась и померла. Досадно, пробормотала я, представляя чувства мальчика, оставленного на сестру. Так твоя сестра дома? Сейчас да, правда, позже куда-то намыливается. Говорит, дела, будто я не знаю, какими делами она занимается. Пойдёмте, я провожу вас. Вызвался кем? Выразив согласие кивком головы, я пошла рядом с мальчишкой. Поднявшись на третий этаж, Аким подошёл к своей квартире и отпер ключом дверь. Подождите пока здесь, я сестру кликну. Есть у неё дурацкая привычка разхаживать дома, в чём мать родила. Ей ничего, а мне неловко, совсем по-взрослому сказала Аким. Аким ушёл в комнату, а мне пришлось переминаться с ноги на ногу в прихожей. Через несколько минут из комнаты, в которой ещё сидим, вышла симпатичная девушка. Ей ба не дала ей больше 20. Типичная девушка, зарабатывающая большие деньги одним из самых лёгких путей. Хотя на это тоже как посмотреть. "Здравствуйте", опершись на стену, сказала девушка и окинула оценивающим взглядом мою одежду. "Сколько баксов угробили на этот прикид?" Я не продавать свою одежду пришла, а поговорить. «Отчего бы и нет, от меня не убудет от пары лишних слов. Проходи», — милостивым тоном произнесла Гуля, сделав приглашающий жест. Посмотрев на состояние полов, в смысле чистоты, я дошла до комнаты, не снимая обувь. Затем, как бы спохватившись, остановилась и спросила, «Может, у вас тапочки есть? Наслежу еще». «Так, проходи. Я сто лет уборкой не занималась, и еще столько же о ней не вспомню». Раз хозяйка с таким пренебрежением относится к чистоте в квартире, то и я не стала на неё заострять внимание. Гуля проводила меня на кухню, где за столом расположился Аким, как ни странно уплетая борщ. Быстрей доедай и выметайся, мне с человеком поговорить надо. Ни о чём секретом я спрашивать не собираюсь, постаралась я предотвратить ссору между сестрой и братом. Оким встал из-за стола, подошёл к плите и добавил в свою тарелку ещё половник борща, и только после этого гордо удалился, всем своим видом продемонстрировав презрение к сестре. У вас всегда такие натянутые отношения с братом. Так вы из-за этого придурка ко мне пришли, прошептала Гуля. Нет, ответила я, удивившись реакции девушки на такой невинный вопрос. Я вообще-то хотела спросить вас о работе в клубе Вриты. Что именно, усевшись за стол, спросила Голя, при этом она закинула ногу на ногу. Утро четверга вы провели в компании Альберта Савельевича, разглашая информацию о своих клиентах, и я не имею права. Недостаточно вкусное изобразила Голя святую невинность. На подобные штучки меня не поймаешь. Ещё не таких особо вводила вокруг пальца. Даже за плату, с удивлением спросила я, присаживаясь на стул. Гуля не смогла вовремя убрать с лица радостное выражение в предчувствии лёгких денег. "Допустим, за определённую сумму я соглашусь рассказать кое-что. Меня интересуют не кое-что, а конкретные вещи", продолжала я торговаться. "Знаю я таких людей, если заранее не договоришься, они оставят в дураках. Например, всё ли время вы были с Альбертом Савельевичем и какой ответ вас устроит?" облокотившись на стол, спросила Гуля и подперла подбородок кулачком. «Гуля, мне нужна правда, иначе я не пришла бы к вам. Байку я всегда могу и сама рассказать». «Мы были вместе», — сказала девушка после долгих размышлений. «Я дежурила в клубе ночью в среду, потом мы приехали ко мне». «Сюда?» — уточнила я, пытаясь представить, как Альберт отреагировал на грязь в квартире. «Куда же еще?» Лишних денег у меня не водится, и позволить себе вторую квартиру не могу. Значит, в восемь утра мы приехали сюда, и только в полдень Альберт отчалил, оставив меня в полном одиночестве. «Понятно», — задумчиво пробормотала я, смирившись с невиновностью Альберта Савельевича. «Конкурент-убийца — отличная кандидатура для меня, и жаль было обнаружить его непоколебимое алиби». Но мне в любом случае обязательно надо проверить вторую девушку. Вдруг он чем-то выдал себя в ее присутствии. Вознаградив Голю за предоставленную информацию, я поднялась из-за стола и вскоре покинула ее квартиру. Подходя к девятке, я обратила внимание на Акима, отбивающегося от шпаны. Судя по его словам, он взял на себя обязанность обеспечить сохранность моей машины и добросовестно ее выполнял. Преимущество явно было на стороне мальчише, окруживших Акима, и тут я подоспела на помощь брату Гули. Сперва моё появление не оказало должного впечатления на уличную шпану, и только когда я схватила за шеирку одного из самых мелких, на меня обратили внимание. Ещё раз подойдёте к моей машине, познакомитесь с милицией, сурово заметила я. Затем отпустила пленённого мальчугана и смогла с удовольствием понаблюдать за исчезновением мальчишек. "Спасибо", поблагодарила я Акима, мнущегося возле меня. "Держи", добавила я, протягивая ему деньги. "Я не ради денег", надулся Аким с обидой в глазах. "Зря. Если бы не ты, мальчишки наверняка здорово разукрасили бы мою машину", постаралась я объяснить суть моей благодарности. "Слушай, Может, тебе шоколадку купить или ещё чего-нибудь? Немного поспорив, мы сошлись на трёх порциях пламбира, к которому Аким обрадовался совсем по-детски. После этого я поспешила отправиться ко второй девушке Элле. Застать Эллу в доме мне не удалось, но уходить ни с чем не хотелось. Я предпочла скоротать время в машине и дождаться всё-таки Эллу. В конце концов, если пропущу её у подъезда, Досвета в её окнах обязательно замечу. Через полчаса у нужного мне подъезда притормозила шикарная на марка красного цвета, из которой вышла молодая женщина в красивом вечернем платье. Сделав логические умозаключения, я предположила, что это и есть Элла. Она попрощалась с мужчиной на водительском месте, и её кавалер отчалил в свое ясе. Женщина вошла в подъезд, и через 5 минут в вычисленных мною окнах зажёгся свет. Значит, интуиция не подвела меня, и женщина на самом деле оказалась Эллой. Покидая салон "Девятки", мне пришлось подумать, кем лучше представиться. Эта женщина производила положительное впечатление. Она была полной противоположностью Гули. Это всё равно, что сравнивать землю и небо. Выходя из машины, Элла держала себя с достоинством, поэтому сомнительно, чтобы она клянула нас о сказочку о моих близких отношениях с Альбертом Савельевичем. Придётся действовать по-другому. Я поднялась к квартире Эллы и нажала на кнопку звонка, надеясь, что всё пройдёт как надо. Дверь открылась, и на пороге показалась молодая женщина в шёлковом халате. "Вам кого?" мелодичным голосом спросила она. "Мне бы увидеть Эллу". Приглядываясь к собеседнице, ответила я. Во взгляде женщины появилось некоторое недоумение, мол, что мне может от нее понадобиться. «Я по вопросу, связанному с ее работой. Вы из милиции? Нет, я пытаюсь помочь Альберту Савельевичу», — козырнула я своим главным доводом. «В чем? Ведь Бертик ни к чему противозаконному не причастен». С беспокойством в голосе спросила женщина: "Ой, простите, что держу вас на пороге. Вы проходите, проходите". Я прошла в прихожую, и Элла заперла дверь на все замки. "Да вы разувайтесь, сейчас чаю попьём, или вы кофе любите?" "Кофе, если вам не трудно", ответила я, переобувшись в тапочки. По сравнению с квартирой Гуля, в этом жилище не было ни пылинки, все комнаты были уютными и хорошо обставленными. — Ничего, если я накрою на кухне? — Конечно. — Кстати, меня зовут Татьяна. — А меня Элла, — представилась женщина. — Давайте пройдём на кухню. Позаботившись об угощении и о кофе, Элла присела рядом со мной на стул. — Вы что-то сказали о помощи Альберту Савельевичу? — напомнила мне Элла. — Тут такое щекотливое дело! — начала я издалека и запнулась. — Вы слышали об убийстве предпринимателя Казаченко Кузима Филипповича? «О да, об этом просто невозможно не знать. На всех каналах сообщали о его смерти. Можно подумать, президент скончался. Раз вы знаете, то, наверное, не удивитесь, если я скажу о некоторых подозрениях в адрес Альберта со стороны милиции». Забросила я пробный шар. «Бертика подозревает в заказном убийстве?» Снова Элла назвала любовника уменьшительным именем. «Такого быть не может, это клевета». «Не стоит так гурно реагировать на мои слова», — попыталась я утихомирить собеседницу. «У них пока только подозрения и никаких доказательств. И я была бы вам очень благодарна, если бы вы ответили на несколько вопросов». «Хорошо, я внимательно вас слушаю», — беспрекословно согласилась со мной Элла. «Вечер четверга вы провели вместе с ним?» «Да», — односложно ответила Элла, ни секунды не колеблясь. «Во сколько он к вам пришел?» «Около часа дня», — сказала. Задумчиво пробормотала женщина: "Я вообще-то работаю по вечерам, а в четверг решила взять выходной. С утра уборкой занялась и как раз закончила, когда Бертик пришёл. Обычно он всё время спешит, куда-то торопится. Отношения у нас без обязательств, встречаемся вне стен моей работы. Я всем довольна. Ещё бы, ведь не каждый день встречаешь приятного мужчину, знающего, как удовлетворить женские потребности". От подобных высказываний у меня начинает туши вянуть. Я постаралась воспрепятствовать восхвалению мужских достоинств Альберта Савельевича. Эльва, извините, что прерываю, но не могли бы вы опустить подробности? Вряд ли они сыграют важное значение в расследовании. Естественно, я немного увлеклась. Значит, Альберт пришёл около часа, потом до ужина мы не выходили из спальни и вечер закончили посиделками перед телевизором. Случайно не программу новостей смотрели? Успела я вставить в разговор каверзный вопрос. «Ну да, мы еще и веселились, подшучивали друг над другом, и неожиданно Альберт замолчал на полусловие и уставился в экран. По телевизору как раз передавали об убийстве Казаченко». И какова была реакция Альберта на новость? Он что-нибудь сказал или сделал? Что он мог в такой ситуации предпринять? Узьма Филиппович не входил в круг его друзей, и особо переживать о его кончине у Альберта не было причин. Они же совершенно чужие люди были, лишь изредка встречались на приёмах, презентациях. Значит, узнав о смерти конкурента, он не переживал? Конкурента? Кто вам сказал? Разве они не были соперниками в бизнесе? Скажу вам по секрету, перешла наша под собеседница. Только вы никому не должны проговориться ни словечком, ни даже полсловечком. договорились, могу поклясться, шутливо предложила я. Однажды Альберт страшно напился, по-моему, месяц назад, и пробормотал что-то по поводу нечестных методов работы Казаченка. Вроде бы этот старый хрыч, как назвал его Альберт, своими махинациями старается обанкротить его. И после этого Альберт Савельевич не упоминал Казаченка ни разу, поверьте мне. С серьёзным выражением лица произнесла Элла: "Да и вообще мы о делах мало разговаривали, больше предпочитая отвлечённые темы. К тому же я в бизнесе ничего не смыслю. Действительно, зачем беседовать о делах, когда человек не может даже представить, что ты имеешь в виду?" Вот-вот, выразила своё согласие собеседница и совершенно не к месту добавила: "Знаете, Таня, Альберт сделал мне предложение." Я и представить себя не могла, даже мечтать несмело о жизни самостоятельной женщины. «Поздравляю!» — не решилась я расстраивать Эллу. «Потрясающая новость! Желаю удачи в замужестве!» «Мне показалось, или в вашем голосе и вправду не слышно оптимизма?» «Вы не маленькая девочка и понимаете, на какой шаг идете. Не сочтите мой совет за наглость, но проверьте сперва, что собой представляет жених. Иногда случается...» что только после замужества невеста начинает замечать недостатки мужа. Элла задумалась над моими словами и тяжело вздохнув спросила: "Думаете, надо повременить?" "Нет, не слушайте меня, Элла. Просто я сегодня не в духе. Всё зависит от ваших требований к мужу, но не совсем умно ожидать превращения бабника в верного супруга. Я его люблю", просто сказала Элла. "Для меня главное быть рядом с ним". Голос с грустными интонациями произвёл на меня должное впечатление, но от этой лиричности начинал уже изрядно мучить. В конце концов, Элла взрослая женщина, и сама разберётся во всём. К тому же, всё, что я хотела, я узнала, и задерживаться не имело смысла. Не хватало ещё для полного счастья столкнуться здесь с нос к носу с Альбертом Савельевичем. Не буду ещё больше портить вам настроение, Элла. Лучше я пойду. Вас жених я в небыня обрадовался моим речам, сказала я, направляясь к выходу. Элла пошла меня провожать и терпеливо ждала, пока я обувалась. Вы преувеличиваете своё влияние на меня, вернула себе собеседница прежнее достоинство. Я уже дала согласие стат джену Альберта и не отступлю от него. Вот и отлично, желаю успешного исполнения вашего желания. Удача всегда пригодится. До свидания, Элла. До свидания, попрощалась Элла и открыла передо мной дверь. Развернувшись на каблуках, я покинула квартиру Эллы с неясным чувством горечи. Всё-таки промахнулась я насчёт Альберта Савельевича. Слишком много людей подтверждает его алиби, но больше всего в этой ситуации меня поражает его странное отношение к Казаченко. Он молчит и даже не вести не рассказывает о каких-либо проблемах, возникших по вине конкурента. Возникает вопрос: Почему Иван Александрович так уверен в конкурирующем характере в взаимоотношениях покойного с Альбертом? На данный момент мне не удалось обнаружить каких-то чётких фактов в пользу подобного утверждения. Более того, я выяснила, что Альберт Савельевич практически никогда не упоминал имя Казаченко. Может, я чего-то не понимаю, только это весьма необычно для человека, которому поперёк дороги встал сильный противник. Неплохо бы уточнить у Ивана Александровича, вдруг я неправильно его поняла. Стоило мне устроиться на водительском сиденье, как и зазвонил сотовый. — Слушаю, — вздохнув, ответила я. — Татьяна Александровна, это Иван Александрович, я хотел узнать, как продвигается расследование. У вас уже имеются на примете подозреваемые? — На данный момент нет, поскольку проверка сведений показала, что все мои подозреваемые имеют алиби. Печально. Надеюсь, впредь вы будете более сообразительны. Проигнорировать такой болыжник в мой огород просто невозможно, но грубить с клиентом тоже нельзя. Так недолго и работы лишиться. Да и вы слушать нравоучения от ленки не хочется. Я бы попросила вас не ущемлять моё достоинство частного детектива. Интеллигентно озвучила я собственные мысли. И вообще, Иван Александрович, у меня к вам вопрос. Выручайтесь за достоверность данной вами информации о том, что Альберт Савельевич конкурент вашей фирмы. Зачем мне вам лгать? с излишним пафосом воскликнул клиент. Ничего подобного я не говорила. Просто Татьяна Александровна не в моих интересах затруднять ваше расследование, поэтому перестаньте забивать себе голову глупостями и начните серьёзно относиться к работе. А по поводу Альберта Савельевича скажем так, Он был конкурентом Кузьмы в борьбе за обладание Виктории. Вот и займитесь делом, я вам все-таки приличные деньги плачу. «Пренепременно», — пообещала я и отключила сотовый. «Что же у нас выходит? Если Иван Александрович ждет, что я засажу в тюрьму невиновного человека, то его ждет разочарование. Не бывать этому».